Морар с огнеметом в руках выступил вперед и послал струю ослепительно белого горящего прометия. Очищающий огонь в секунду превратил в пепел и тестера и часть языка чудовища. Обитатель варпа с сердитым визгом попятился, а Морар, повернув огнемет вниз, окатил огнем и бушующую толпу обезумевших рабочих. В этот момент цест заметил капли и хора,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 Скралу показалось, что внутри он заметил какое-то движение, и потому он решил обойти это здание. Пожирателю миров некогда было отвлекаться. Охранники яростной бездны наверняка не прекратили охотиться за ним, и каким бы огромным ни был этот корабль, невозможно прятаться до бесконечности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 Скрал не стал их разглядывать и двинулся дальше. «Ты заглянул в самую душу Легиона, брат!» Неожиданно прогудел в галерее голос из вокс-транслятора. Скрал прижался спиной к стене, где нарисованный лоргер в Калфитском амфитеатре беседовал с группой старейшин. «Я адмирал Заткиил, несущий слово!» Продолжал голос, тогда как Скрал хранил молчание.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 Она была направлена против рабочих, которые захлебнулись собственной кровью, пав от рук твоих братьев. Скраал помолчал. Он считал, что о той резне в Доке никто ничего не знает. А ведь Ангрон стремился к тому, чтобы его братья в этом отношении были на него похожи, не так ли? Неутомимо продолжал Заткиил, и его вкратчивые слова отточенными лезвиями терзали оборону пожирателя миров.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 Так кто же он после этого, если не рад?» «Не смей называть нас рабами! Мы никогда ими не были!» Скраал так рассердился, что ударил цепным топором по резной каменной колонне. «Такова истина!» — не унимался Заткиил. «Но ты и твои братья не одиноки. Пострадал не только ваш легион. Мы, несущее слово, преклонялись перед ним.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 Долг ярость, вот на чем он сосредоточился, отыскивая выход из галереи. «Посмотри прямо перед собой, пожиратель миров!» Снова заговорил заткил «Посмотри, и ты найдешь то, что ищешь!» Скраал невольно поднял голову. Перед ним, в красивом застекленном шкафу из обсидиана и меди, стоял цепной топор, когда-то принадлежавший Ангрону.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 Судьба предстала в виде решетки из пересекающихся нитей потенциальных возможностей и вероятного будущего. Участи не была определена, она состояла из серии последствий, и любое, даже бесконечно малое действие вызывало определенный резонанс. Мхотеп мысленно просматривал миллиарды нитей судьбы. В тишине и уединении камеры заключения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 непонятно как, но ноцст тотчас понял, что это вирусная торпеда, сулящая неминуемую гибель всему Макрыджу. убийца мира. Эти два слова вспыхнули в мозгу ультрамарина, причиняя невыносимое мучение и побуждая к действиям. И цест восстал против ощущения обреченности и безысходного отчаяния, внушенного этими словами. Во всю силу своих легких,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 Колоссальное сооружение из темно-красной стали производило устрашающее впечатление, но, несмотря на вселяемый ужас, ему нельзя было отказать в красоте. Махатеп поплыл сквозь рзац реальность дальше в пучину. Его мысль погружалась все глубже, и он начал ощущать вкус варпа, взывающие к нему бесконечно разнообразные оттенки запахов, звуков и ощущений. Но ну вот, сознание коснулись осторожные щупальца, и сын Магнуса попытался отступить. Но не смог, и его охватила паника. Мхотеп быстро справился с приступом страха, однако понял, что ему грозит опасность. Варп заметил его и попытался разорвать его разум.